Глава 24. Совершенно секретно. Центр Бобу. Категория срочности Литер I. Канал связи Extra W. Спонтанное развитие операции Золотой Сокол необходимо прекратить. Действия крота в этих условиях ставят под угрозу целостность как основной, так и резервной резидентур. Объект необходимо срочно отстранить от операции. Ожидайте прибытия агента Палтус. Но имеете вы альтер-эго. Вот и следите, чтобы его не поимел кто-то еще. Отстаньте от меня! Я не Рита! Оторвав лицо от мокрой подушки, устало произнесла Ася. Она сказала это так убедительно, что Горохов опешил. «Не Рита, а кто ты?» Спросил он и подумал. «Сейчас скажет я Ася». «Я Ушакова Александра Ивановна, домохозяйка, жена Игоря. Я тебя обманула. Не было крышки люка и память я не теряла». «Но зачем ты?» Я застукала мужа с вашей разведчицей, стащила ее документы и дёрнула в Лондон. Игорь со стервидью за мной гнались, но не успели меня схватить. Возвращаясь из аэропорта, они попали в аварию. Вот и все, заключила Ася, с болью вздохнув и зарываясь в подушку. Горохов схватился за голову. Так вот, почему ты так удачно прошла тестирование? Ты не обманывала полиграф. Ты действительно домохозяйка? Ты настоящая Ушакова? Да. Вот это я влип! Она рассердилась, поудобней устроилась на кровати и обняв двумя руками подушку зло спросила. Ты влип! А кто же еще? Да у тебя-то как раз все хорошо! Я вам всюду помогла! Да где ты нам помогла? Взорвался Горохов влезла! Операцию загубила и меня заодно подставила! Теперь начальство намылит мне голову!» «Я подставила! Я загубила!» — подпрыгнула Ася и, бросив в него подушку, крикнула. «Да я операцию вашу спасла! Представь свою участь, если бы на пресс-конференции выступила бы твоя разлюбезная Савинова, которая наставила с моим Игорьком тебе лучшие в мире рога!» Вот когда писец настал бы твоей операции!» Горохов презрительно фыркнул. «Фу! Какая вульгарщина! Впрочем, чего еще ждать от домохозяйки? Спасла она нас! Да моя разлюбезная Савинова на ту конференцию не пошла бы!» «Почему это?» «А потому что она сначала думает, а потом делает! Этим и отличается Савинова от тебя!» «Ха-ха-ха!» вскочив с кровати, воскликнула Ася. «Как ты меня подцепил! Как уел! Просто смех! Савинова не пошла бы, а я пошла! Из чего всем стало ясно, что я Ушакова, а вовсе не Савинова! Не этого ли вы добивались в вашей разведке?» Горохов таращил глаза, скреб смущенно в затылке и ответного хода не находил. «А речь вам кто произнес?» гордо спросила Ася. «Слышала я ее речь!» «Конгломерат пауперов, абстиненты патриархата, апологеты конвен... конхер... тьфу! Даже выговорить не могу!» Горохов с усмешкой ей подсказал. «Конвергенции!» «Вот именно! По-вашему, именно так выражается домохозяйка? Прав, ваш президент! Чушь, а не речь! От такой речи мухи на лету засыпают а моя речь на битву зовет, на баррикады поднимает домохозяек!» Горохов безрадостно согласился. «Ну да, в общем, было неплохо. Языком трепать ты умеешь, но на одной речи далеко не уедешь». «А мне далеко и не надо!» — отрезала Ася. «И, между прочим, все равно и сама уехала, и вас увезла!» «О чем это ты?» «О чем это я? И в самом деле о чем? О твоей удивительной неблагодарности! Кто обманул полиграф?» «Интересно было бы мне посмотреть, как Савинова этот полиграф обманула бы!» Упреждая возражение Горохова, Ася взвизгнула. «Не смей мне возражать!» Он вздрогнул и буркнул. «Чёртова домохозяйка!» Но возражать не посмел. «То-то же!» — хмыкнула Ася. «Ты хотел мне сказать, что Савинова знала английский и к гипнотизёру не пошла бы». «Правильно! Значит, её другим способом на полиграф затащили бы! Или не так?» Горохов задумался. «Зря его запугало», — решила Александра. «Теперь он мне правду не скажет. А было бы интересно узнать, насколько я здесь права». «А что?» — наконец признался Горохов. «Не так уж безнадежны мои дела. Можно шефу сказать, что я сразу тебя раскусил, но докладывать не хотел. А почему не хотел?» Он растерянно уставился на Александру. Так смотрят на стену, на шкаф, куда угодно, если сильно задумываются. «Почему же я не хотел?» Разговаривал сам с собою Горохов. «Боже мой, тупость какая!» Раздраженно подумала Ася и подсказала. «Потому что ты героически решил взять всю ответственность лишь на себя. Если, мол, дело сорвется, зачем подводить под наказание и начальство? Думаю, твоему шефу такой ответ очень понравится». «Еще бы!» – усмехнулся Горохов. «Ну не наложил я, а рассчитывал-то на что?» «Господи, ну каких же дураков держат в этой разведке?» – подивилась Александра и опять подсказала. «Ты не рассчитывал, а хитро и умно использовал сложившееся обстоятельства Савинова в больнице, а на раскрутку Конгресса деньги уже запалили!» «И немалые!» – вставил Горохов. «Правильно!» Вот ты решил, что я должна вместо Савиновой толкнуть эту речь. Тем более, что ты сам эту речь послушал и одобрил. И даже мне подсказал, как надавить на чувства домохозяек. Я все, мол, сделала по твоей указке, и поэтому речь удалась». Горохов воспрял духом. «А что? Толково! Вот только начальство захочет знать, почему я на этом не остановился. Почему и в дальнейшем тебя покрывал». «Абсолютнейшая беспомощность служит в этой разведке», даже расстроилась Ася и заключила. «Неудивительно, что и мой Игорь в разведке служил, потому что узнал, под Савинову ведется подкоп», подсказала она. «Вот ты и подумал. Сама судьба нам послала настоящую Ушакову. Кому, как не ей, отвечать на вопросы дотошных журналистов? Кому, как не ей, участвовать в шоу Дикона Полиграф?» а лорд Август!» Вспомнил Горохов Ты так удачно ему понравилось Не мог же я лорду сказать Вы подождите с помолвкой дочери Пока Савинова не выпишется из больницы Какой ты дурак Фыркнула Ася Он опешил Я дурак И не только Кто же еще? Свинтус неблагодарный ты Но почему? Видимо потому что мужчина «Неблагодарность — исконно мужская черта!» Горохов взорвался. «Черт возьми! Ты о чем? Выражайся яснее!» «Не ори!» — прикрикнула Ася. «Ты мне не начальник! Прошли времена, когда я тебе подчинялась!» «Очень рад, что прошли! Не пойму, почему ты обзываешься?» «А как мне не обзываться, если ты совсем не ценишь меня? Да я для тебя просто находка!» Сам говорил, что без меня это общество еле плелось. Если бы Савинова пробубнилась трибуны про конгломерат пауперов, про абстинентов патриархата и про апоголог... апологетов конвер... Он быстро ей подсказал. Апологетов конвергенции. Вот именно. Никто и внимания не обратил бы на нее и ее общество. Все просто заснули бы. «Да, ты права!» – злорадно согласился Горохов. «Савиновой слабо толкнуть такую полезную и зажигательную речь!» Александра удовлетворенно кивнула. «А также есть слабо очаровать лорда Августа, потому что она не знает, с чего в этом деле надо бы на начинать!» «А ты знаешь?» «Да, я знаю! Если хочешь очаровать мужчину, начинай прямо с его жены!» Когда лорд Август увидел, с какой симпатией, с каким одобрением глядела на меня его жена, то сразу понял, что ему позволительно мною очароваться. Разве не так? Горохов нехотя подтвердил. Да, лорд явно тобой очарован. И Хайлайтер жил бы себе припеваючи, если бы по-прежнему ваша Савинова стояла у руля. И корпорации его, эти маги, тити, процветали бы. И Тони не согласился бы инвестировать оборонку. Ты не забыл? Все это сделала я. И меня уже английская королева видеть желает, с гордостью заключила Ася. Горохов схватился за голову. О, и это еще! Как я раньше боялась этой карьеры. А деловые женщины, они просто сводили меня с ума. В их присутствии я робела и чувствовала себя дурой набитой. «Правильно чувствовала!» – ставил Горохов. Александра от него отмахнулась. «Лучше молчи!» – и продолжила с пафосом. «Да, теперь даже не верится, что были те времена, когда я и мечтать не могла о карьере. И что оказалось?» «Что?» «Не что, а кто!» «Я оказалась большой мастерицей в этих делах!» «Для меня делать эту карьеру проще простого!» «Что тут делать?» «Только знай себе, выкручивайся из одной беды, из другой, из третьей!» Перечисляла Ася, загибая пальчики на руке. «Из четвертой, из пятой! Пока ты выкручиваешься, карьера сама собой в гору прет!» О -о -о! взвыл Горохов. «Только не надо!» «Что не надо?» — растерялась она. «Избавьте меня от своих рассуждений!» Александра окатила его презрительным взглядом и, подбоченевшись заявила. «Избавлю! Охотно! Сразу же, как вы выйдете из моего номера, товарищ бывший начальник!» «Номер не твой!» – мелочно напомнил Горохов, чем привел Асю в бешенство. «Что?» – закричала она. «Номер не мой! А чей же? Фамилия-то моя? Вы украли мою фамилию, украли мужа, украли целую жизнь, а теперь упрекаете номером? Тьфу на вас!» Горохов таращил на Асю глаза, соображая, как ей возразить. Ведь кое в чем домохозяйка права. Ее не спрашивали, хочет ли она давать на прокат свое имя. Пока он размышлял, она за него все решила. «Ты свободен!» — сказала она и добавила. «Пока!» «Что значит «пока»?» — насторожился Горохов. «Пока я не придумаю, что мне с тобой дальше делать. Есть два варианта. «Можно отправить тебя в отставку, а можно в дурдом. Вот распущу слух, что крыша у тебя съезжает». «Ах ты дрянь!» – возмутился Горохов. «Вот ты на что замахнулась! Даже не помышляй!» «А чего это я должна отдавать свое общество Стерляди?» – обиделась Ася. стерлид такое простое дело не могла поставить на нужную ногу». «Я пришла, я поставила, и теперь стерлиди свое общество отдавать?» «Ну уж нет!» «Я никому не позволю портить мою карьеру! У меня отлично все получается!» «Кое-что получилось! Спасибо! Правая честь знать! Сейчас же обо всем сообщу начальству!» «И меня упекут психушку!» – закончила фразу Ася. «В качестве благодарности!» Горохов поскреб в затылке. «Может выйти и так!» Спасибо за искренность, но такой вариант меня не устраивает. Внутренний голос мне говорит, что лучше остаться в Лондоне, чем ехать к изменнику мужу. Тем более, что меня уже ждет сама королева. Представляю, что ты и наговоришь, ужаснулся Горохов. А что, она, если взглянуть объективно, тоже домохозяйка? Так неужели две домохозяйки не найдут общий язык? «Этого-то я и боюсь, что ты начнешь искать общий язык с самой королевой! Нет-нет, сегодня поздно уже, а завтра с первым же рейсом отправляю тебя в Москву!» Сказал он, хватаясь за ручку двери. «Будь честным, Горохов, ты отправишь меня не в Москву, а под арест!» В отчаянии крикнула Ася. Он уже собирался покинуть номер, но застыл на пороге, задумавшись. «И все же советую тебе собрать чемодан!» В конце концов приказал Горохов и вышел, аккуратно прикрыв за собою дверь.